На четвёртом этаже нашлось семь тел. В коридоре пятого ещё одно, причём в одежде медсестры. На седьмом в койках лежали три мертвеца, причём один из них ещё не остыл. Пока обошли все этажи, пока собрали коробки с медикаментами, приборами и устройствами, необходимые в лагере выживших, пока перетаскали всё это в Урал, на Москву опустилась глубокая ночь. На небо выползла полная луна. Зажглись звезды. Их количество, конечно, не такое, как в сельской местности, однако для столицы России вполне удивительное. Последний раз в здания ходили в темноте. Темные и тихие коридоры больницы нагоняли жути. Мерещилось всякое, да еще и разные скрипы, шорохи. Благо у братьев нашлось по фонарику. Это хоть немного, но спасало ситуацию. В кунге стояла такая вонь, что хоть топор вешай, пот, медикаментозный запах, удушливый смрад мочи и давно не мытых тел. Машину к тому же загрузили основательно. Ложиться спать там стало негде. Ребенок уже хрипел от раздирающего плача. Рыжеволосая уснула на сиденье. И вообще удивительно, как он не грохнулся с ее рук. Двое мужчин уложили на длинные сиденья. Девочку-подростка смогли вместить на одиночном сиденье, где до этого ехал Жорик. Остальное пространство занимали ящики с лекарствами, медицинские приборы и принадлежности, несколько куек с колёсами. Фёдорович позакрывал все окна и сидел в кабине нахохлившимся пингвином. Борис открыл водительскую дверь и тут же отскочил, словно обнаружил там заведённую гранату. Да ты чего, старый, переодеться не мог? Зажел нос перцами. Важ что я переоденусь? До да полного крука одежды, сказал Борис. Вон, указал на дорогу, где возле одной из машин лежала гора тряпья. Хотя бы в ту. Всё равно сидишь, ничего не делаешь. Не пойду я больше никуда, буркнул бывший сантехник. Сам тогда поведёшь эту колымагу на базу. Борис не стал закрывать дверь, обошёл урал и забрался в переполненный и перенаселённый кунг. Включил тусклый светильник над входом. Костик усился прямо возле выхода на пол, подкатил с него градом. Тамара ходила по оставленному проходу туда-обратно, безрезультатно попыталась успокоить мальчика. Жорик сидел на полу возле находившегося без сознания подростка, перешнуровывал правый ботинок. Фёдорович буркнул что-то неразборчивое, но явно отправляющее в тридевятое царство государство. Хлопнула водительская дверь. В кабине послышалось шуршание. Здесь же невозможно находиться, скривился Борис. Чего вы сюда залезли? Брат, Костик и Тамара устало посмотрели на него. Фельдшер качала ребёнка, но с таким же успехом могла и не делать этого. Предлагаю Начал Борис. «Быстрее поехать в ближайший супермаркет!» Перебила Тамара. «Он нам все равно не даст уснуть!» Опустила взгляд на охрипшего от крика мальчика. «Ему нужна еда, смесь и воду, чтобы ее развести. Мы сможем найти только там». «К тому же все равно заезжать надо», — сказал Костик. «Нам и одежда не помешает, и еда. Фонариками обзаведемся, да все найдем». А отоспаться можно и на базе. Ничего страшного. Борис с Жориком переглянулись. Эй, обосанец, открывай! постучал по закрытому окошку Борис. Открывай, тебе говорят, совет держать будем. Пошёл на хрен! донёсся стариковский голос. Слышь, старый, мы тут с тобой не шутки шутим. рыкнул Жорик. От его голоса рыжеволосая заёрзала на сиденье. «Сам обоссался, а нас посылаешь? Сейчас сам пойдешь на все четыре стороны!» Повисла тишина, нарушаемая лишь хрипом мальчика. Затем окошко громыхнуло, показалась мрачная физиономия Федоровича. «Чего вам, Рагули?» «В каком мы вообще районе?» — спросил Костик. «Где здесь ближайший супермаркет, желательно большой?» На мгновение бывший сантехник задумался. «Мы в Биберево. Тут и как раз за МКАДом какой-то торговый центр». «Отлично!» – облегченно выдохнула Тамара. «Хорошо!» – согласился Борис. «Поедем. Но сидеть рядом с этим аббасанцем я точно не буду. Там дышать нечем».